Все-таки это было странное место. Многие, особенно женщины, жаловались, что плохо спят по ночам, мучают кошмары. Дети во сне кричали и разговаривали. Никто не мог здесь работать. Даже читать пустую пляжную литературу было тяжело. Зато здоровье удивительным образом поправлялось само собой, несмотря на немыслимое количество сигарет и вино, которое пилось как вода. Артём взял за правило ходить утром за водой, продававшейся в пятилитровых канистрах. Ту, что текла из крана, пить было нельзя. Он почти бежал до церкви, поднимался в гору, спускался к овощной палатке, покупал две канистры для баланса и шёл, следя за дыханием, назад. Такая пробежка заменяла ему ежедневные двухчасовые тренировки в фитнес-клубе. Он заворачивал на пляж, ставил канистры на лежак и нырял с головой с камня. Плыл быстро, обжигаясь ледяной водой. Помимо пожилой супружеской пары, в это время на пляже можно было встретить только художника-шизофреника. «Не волнуйся, я сторожу», — приветствовал Артёма художник, показывая на канистры. «Спасибо», — отвечал Артём, — «как жизнь». Художник обычно не отвечал. Он вставал в полный рост, вытягивался, раскидывал руки в стороны и говорил «Хорошо-то как, Господи!». Потом поворачивался в другую сторону, опять раскидывал руки и еще раз восклицал «Хорошо-то как, Господи!». «Ну да, неплохо», — отвечал Артем. «Нет, мой хороший», — художник всегда называл его «мой хороший». «Хорошо! Ты посмотри, какая красота вокруг! Такое естество!» «Вы сейчас пишете, работаете?» «Нет, мой хороший, я набираю, набираю и набираю вот это все!» Художник смотрел на море и улыбался широкой детской улыбкой. Артём забирал канистры и в последнем рывке с нагрузкой взбегал на гору и по ступенькам к дому. Сразу шёл в душ, где под струями воды на него накатывало состояние абсолютного спокойствия, покоя и равновесия. Ради этих секунд Артём и бегал за водой. Нигде в другом месте и при других обстоятельствах он не мог поймать, ощутить это состояние. Анжела гремела на кухне посудой. Она всегда шумно с брецанием складывала тарелки, бамцела кастрюлями и разговаривала сама с собой. Каждый день готовила Артему обед, хотя он просил ее не готовить. Говорил, что не хочет, не может здесь на жаре есть суп и котлеты, мол, в Москве наелся. На самом деле он брезговал, один раз увидев процесс приготовления. Анжела плохо чистила морковку, картошку не промывала под водой. Рядом с разделочной доской лежала старая вонючая губка, которой она чистила раковину. Домработница пробовала суп-ложкой, и ей уже опять мешала в кастрюле, добавляя соль или перец. Он так её и не уволил. Сначала из-за того запаха мыло и лаванды, потом из-за вареников, которые она налепила. «На, иди вишню собери, поспела уже!» сказала она Артему в один из дней, сунув ему в руки большую эмалированную кружку. «Я вареников налеплю!» Артем застыл с кружкой в руках. Это тоже было воспоминанием о бабушке, у которой он провел одно единственное лето, навсегда оставшееся в памяти, как лучшее в его жизни. Он собирал вишню, ел прямо из дерева и понимал, что не может уволить домработницу. Позже она поставила перед ним тарелку с варениками, щедро посыпанными сахаром и залитыми сливочным маслом, такими, какие он ел в детстве.